Мирчев доказал, что он не последний человек в Соединённых Штатах, и что он может получать любую информацию из американских спецслужб по своим частным заказам для расправы казахского диктатора со своими оппонентами. Надо отдать должное Александру Мирчеву и его команде. Свою работу они выполняли методично и досконально. Напрасных обещаний не давали, но всё, что обещали, выполнили. Они привели в действие неведомые внешнему миру механизмы, которые движут Вашингтонской политикой, и мистическим образом статья о нарушении акта о коррупционных практиках перестала висеть дамокловым мечом над президентом. Мировая пресса вдруг поменяла тон своих выступлений о Казахстане, Прекратились статьи о диктаторском режиме, берущем взятки. Крупнейшие мировые издания, если и не начали восхвалять Назарбаева, то стали сохранять нейтралитет. Тема Казахгейта отошла на второй план, а вскоре и вовсе забылась. Назарбаев снова стал выездным. В 2007-м он даже решился слетать в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН. В качестве последнего победного аккорда Мирчев провёл блестящую операцию по извлечению 100 миллионов долларов назарбаевских взяток, полученных президентом от американских нефтяных компаний и арестованных швейцарскими судьями. Схема близка к гениальной, и надо сказать, болгарин по части подобных фокусов великий мастер. Чтобы деньги разморозить, была нарисована красивая программа компьютеризации казахских школ. Все деньги тратятся только за пределами Казахстана под бдительным судейским оком, а в страну попадает только техника. Всё чисто, взятки, потраченные на благое дело, в карман диктатора не уходит ни одного цента. Не будет же он себе в резиденцию все эти компьютеры свозить. В чём же победа? Мы ведь не настолько наивны, чтобы поверить, что Аккорда вдруг действительно озаботилась техническим оснащением школ. Трюк заключался в том, и до такого коварства судьи, конечно, не могли догадаться, что в то же время в казахском бюджете выделяется такая же сумма, в 100 миллионов американских долларов на выполнение точно такой же программы компьютеризации школ. Дальше всё просто. В тендере побеждает сингапурская компания. Не зря же Карим Масимов в эту страну столько раз ездил и семью свою туда перевёз. На её счёт уходят все 100 миллионов и остаются там, в кармане крёстного тестя. потому что компания полностью контролируется им. Ловкость рук и никакого обмана, дамы и господа. Акт выполненных работ подписывается по факту прибытия в страну всех перечисленных в спецификации компьютеров, уже купленных на размороженные деньги от взяток. и все остаются при своих, кроме бюджета, который потратил огромную сумму на хорошую, но может быть не самую первостепенную программу. А вдруг махинация всплывёт и выяснится, что бюджет заплатил за технику, за которую уже платили, и что сингапурская компания в действительности не сделала ничего, кроме того, что поставила подпись на липовый договор. Конечно, не выяснится. Как мы помним, в нашей стране не существует бюджетного контроля. В любом нормальном государстве эти функции выполняет парламент, но у нас он лишён возможности разбираться с государственными финансами. А счётная палата, главу которой назначает и снимает лично Назарбаев, лишних вопросов задавать не будет. Цена вопроса За всю работу Назарбаев заплатил Мирчеву не менее 26 миллионов долларов. Из них только 6 миллионов ушли банковским перечислением. Все остальные деньги болгарин-американец получил наличными от личного президентского кассира Карима Масимова. Обжегшись на казах Гейте, Назарбаев не доверяет счетам и безналичным деньгам. Теперь он верит в твердую валюту, которую можно потрогать руками в своем специально оборудованном подвале дома в Астане, больше напоминающем хранилище Нацбанка. Назарбаев позволяет только приносить к двери подвала новые и новые миллионы, но не заглядывать вовнутрь. Это прерогатива исключительно Масимова, Ни и Досмухамбетова Суты Муратовым. Официально насчёт Global Options Management из Казахстана не поступило ни одного цента. Причина простая. Же эта консультантов и советников Назарбаева могли не погладить по головке, а наоборот, заставить их прекратить сотрудничество с сомнительным режимом. Дело в том, что ещё после войны в Соединённых Штатах был принят указ, обязывающий все лоббистские компании регистрировать свои иностранные контракты в государственном департаменте. Это было сделано против нацистов, которые были готовы платить большие деньги, чтобы решать свои пропагандистские задачи, а лоббисты были готовы эти деньги брать. В Англии, где подобного закона не существует, болгари регистрируют компанию Cruel Corporation Limited. которые получает те 6 безналичных официальных миллионов. Далее деньги прогоняются через оффшорные счета, откуда часть из них поступает уже в Америку за те работы, которые выполнялись на её территории. По такой схеме ни налогов не надо платить, даже за зарегистрированных безналичных проплат. не спрашивать у госдепа и менюсто разрешения на поддержку диктаторского режима. Любопытно, что открыто по договору помогать Назарбаеву никто из американских политиков и чиновников не хочет. В один из приездов Мирчиева в Астану, когда он прилетел с группой американских представителей на очередную инauguration Назарбаева, мы с дорогой пригласили его домой. Он пришёл вместе с помощником заместителя госсекретаря Мэттью Брайза. За ужином Мирчев красноречиво рассказывал, как работает американская внешнеполитическая машина и какую важную роль исполняют аналитики из неправительственных организаций и различных общественных институтов. Го сказать, к их мнению прислушиваются, их экспертное мнение публикуется в прессе. Однажды Мирчев пролоббировал даже приём у Буша для Зейна Баран, как я уже упоминал, супруги господина Мэттью Брайза, которая убеждала хозяина белого дома, что лучшего американского союзника в Центральной Азии, чем казахский пожизненный автократ, нет. Вывод заключался в том, что именно через представителей влиятельных американских неправительственных организаций необходимо лоббировать интересы Назарбаева. Насколько я знаю, его стратегия была принята к исполнению. Позже Мирчев рассказывал, что ему приходится оплачивать многочисленные командировки в Казахстан и накладные расходы всяких аналитиков, которые пишут статьи и книги по проблематике Центральной Азии и Казахстана. Кстати, супруга Мэтью Брайза, Зейну Барон, из Центра Евразийской Политики Хадсонского Института, Center for European Policy Hudson Institute, а также известные эксперты Ариэль Коун, Ариэль Коун Heritage Foundation, и Марта Олкот, Марта Олкот, Карнеги Институт, постоянные участники Евразийского Медиафорума в Алматы. Конечно, им самим в работе приходилось учитывать интересы и главного их спонсора Global Options исполнителей воли Назарбаева. В случае отказа от кооперации они остаются без дополнительного финансирования и даже вполне банально без визной визы в Казахстан. Раньше крёстный тесть предпочитал брать взятки чеками на предъявителя. Однако после того, как грянул кажахгейт, Назарбаев не признаёт безналичных перечислений напрямую на собственные счета. Сначала деньги нужно пощупать своими руками, причём в буквальном смысле.